Глава седьмая «Вы уверены, что у нас с вашей племянницей один размер?» — уточнила Надя, когда мы вошли в магазин. «Я никогда еще не встречал настолько похожих девушек», — радостно соврал я. «С чего бы начать?» «С обуви», — предложила девушка. «Почему?» — удивился я. «Если отправимся сперва за одеждой, то ноги вскоре чуть опухнут», — пояснила моя спутница. Купим ей красивые туфли, а они велики окажутся. — протянул я. Жаль, не знал об этом раньше. Месяц назад пошел за рубашками и осенними ботинками. Начал с рубашек, долго выбирал, затем пошагал в обувной отдел. Хорошо знаю свой размер, удивился, что ботинки вдруг не подошли. Взял на размер больше. А на следующий день они оказались велики. Мы отправились за туфлями. На мой вопрос, сколько пар необходимо девушке и ее лет для счастья, Надя ответила. «Ну, мне одной хватит». «Так мы не тебе покупаем», — вновь солгал я. «Представь, что у тебя есть деньги. Что приобретешь?» Моя спутница смущенно улыбнулась. «Кроссовки, в которых удобно ходить, лодочки для праздника и туфли на каждый день». «Прекрасно», — согласился я. А вот и нужный магазин. Когда продавщица принесла гору коробок, Надя пробормотала. «Наверное, вы очень любите племянницу, раз решили столько купить. Ой, а зачем ей сапоги?» «Осень на дворе», — объяснил я. «В другой обуви холодно?» Спустя час я отнес покупки в машину, и наша пара плавно переместилась в магазины верхней одежды. А потом отправилась в отдел нижнего белья. Там я строго велел девушке купить побольше колготок, по семь пар трусов и лифчиков и теплые носочки. От таких забегов мы устали, решили подкрепиться и сели в ресторане. Надя открыла меню, глаза у нее округлились. Девушка ахнула. «Куриный бульон за такие безумные деньги. Этой суммы хватит, чтобы на неделю продуктов купить. В Москве цены не такие, как в провинции. Спокойно объяснил я. Если отец узнает, сколько вы отдали за суп, он меня убьет. Пробормотала Надя. Мы ему не скажем. Улыбнулся я. И потом за все плачу я. Кошелек твоего папеньки останется нетронутым. Спасибо, но я не хочу первое. Решительно объявила Надя. Лучший чай и... Девушка полистала меню. Просто чай. — Пожалуйста, поешь, — попросил я. — Не кривляйся. — Вы считаете меня капризной? — испугалась моя спутница. — Верно, — кивнул я. — Я пригласил даму пообедать. Хочу порадоваться, глядя, как ей вкусно, а она все время ноет. Дорого-дорого. Первое, что приходит в голову, — ты считаешь меня нищим неудачником. — Чего желаете? — спросил официант, подходя к столику. Куриный суп и котлету по-киевски. «Десерт потом закажу», — ответил я и посмотрел на девушку. Надя побледнела, на лбу у нее появились красные пятна. Похоже, она сейчас боролась сама с собой, а со львом. «Вам что — Вам что-нибудь подсказать? — любезно предложил кельнер. — Нет, — пробормотала девушка. — Мне суп не надо, котлетку, как Ивану Павловичу, пожалуйста. — На гарнир могу предложить картофель фри, — предложил юноша. «Хорошая идея», — одобрил я. «Надя, твое решение?» «Ага», — кивнула она. Мне принесли суп, приготовленный по классическому рецепту. В нем, помимо лапши, еще плавало целое куриное яйцо, сваренное вкрутую. Официант положил ложку и моей спутнице. «Я не ем супы», — прошептала она, глядя вслед парню. «Вероятно, захочешь попробовать», — пояснил я. «Давай». «Интересно, наверное, понять, как тут готовят». «Мне поесть из вашей тарелки?» — изумилась девушка. «Попробуй. Если понравится, ешь на здоровье», — рассмеялся я. «Закажу себе еще порцию». Надя взяла ложку, зачерпнула немного супа. «Ну как?» — поинтересовался я. Девушка вздохнула. «Гадость! Ни вкуса, ни аромата! Курятина один кусочек плавает». А лапшина за лапшиной гоняется с дубиной. Перец с горошком. Куриный бульон его не добавляют. И зачем лук накрошили? Надо класть целую головку, а когда все сварится, ее вынуть. Хотите, сварю настоящий супчик, когда к вам вернемся. Только надо курчонка купить. — Давай, — согласился я. — И зачем тут яйцо? — продолжала Надюша. — Оно должно быть очень вкусным, — произнес я хотел взять нож но девушка меня опередила она нажала своей ложкой на белый овальный кругляш мирно лежавший в тарелке тот подскочил взлетел преодолел некоторое расстояние и упал прямо в тарелку тучной даме которая сидела за соседним столиком и угощалась первым блюдом темно бордового цвета взметнулись капли они попали на лицо толстушки сергей взвизгнула корпулентная особа что за прикол какого ты мне в тарелку яйцо бросил и где бы я его взял резонно ответил дядька который пил кофе или по твоему мнению я всегда таскаю в кармане куриные яйца не знаю перешла в регистр визга его спутница но с меня хватит развод надоели твои идиотские шуточки женщина вскочила швырнула в суп салфетку и убежала мужчина не занервничал он меланхолично продолжил наслаждаться напитком ой мама — зашептала Надя. — Они из-за яйца поссорились. Может сказать дядечке, что оно от меня прилетело? Но я ненарочно его в чужой суп отправила. — Не стоит. — стараясь не расхохотаться, возразил я. — Супруги, похоже, давно в плохих отношениях. В другой раз аккуратно порежь. Не — Не-не-не, — не дала мне договорить невеста Эндрю. — В жизни больше яичка в супе не трону. — Никогда. «Умирать от голода буду, но даже не посмотрю на подобную еду». «Красиво летела», — отметил я, — «прямо как снаряд, и попала точно в цель». Надя рассмеялась, быстро прикрыла рот ладонью и прошептала. «Нехорошо веселиться, когда становишься причиной чьей-то ссоры». «Не следует брать на себя ответственность за чужие ошибки», — возразил я. Когда между людьми нормальные отношения, прилет яйца в твой суп вызывает приступ хохота, а не всплеск злобы. Когда нам подали второе, я взял вилку и проткнул середину котлеты по-киевски. Надежда схватила нож, и мне в лоб ударила струя масла. Ой-ой-ой! зашептала моя спутница. Дядечка Ванечка, простите, не знала, что там внутри соус? Ой! У вас рубашка испачкалась. Ее легко постирать, ответил я вытирая лицо салфеткой. — Это не твоя вина, а моя. Ты когда-нибудь ела котлету по-киевски? — Дома готовлю только обычные, — всхлипнула Надюша. — Ну, такие, из мяса, хлеба и яичка для склейки. — Следовало догадаться, что ты не ходишь по ресторанам, — улыбнулся я. И объяснить, что подобную еду всегда сначала протыкают вилкой, чтобы масло вытекло. А протянула невеста Эндрю. «Извините, простите, не знала». «Зато теперь знаешь». Рассмеялся я. «Ешь спокойно». Перед тем, как принести чай с пирожными, официант поставил около нас с Надей пиалы с прозрачной жидкостью, в которой плавали лепестки розы. Я не успел открыть рот, как девушка схватила посуду, быстро выпила ее содержимое и произнесла. «Компот гадкий, вообще без вкуса, прямо вода». «За что только деньги берут? Это же неправильно, дядечка Ванечка, принести фигню, в которую общипали цветок. Хоть бы варенье бросили». «Надюша», — с давленным голосом начал объяснять я, «это и есть вода, и ей следует быть просто водой, ничем иным». «Типа еду запить?» — уточнила дочь жадного отца. «Но она же вообще невкусная. Похоже, сырая». Я не сумел сдержаться и рассмеялся. Надя с изумлением уставилась на меня, но я никак не мог успокоиться. В конце концов, мне удалось справиться с собой, я обрел способность говорить. Ты верно заметила, в плошке вода из-под крана. Ее приносят, чтобы человек ополоснул пальцы. Ну, например, он ел куриную ножку и испачкал руки, понимаешь? «Мы не просили куриные ножки», — пролепетала моя спутница. И вилками пользовались. Ну, теперь буду знать. Простите, извините. Можно чаю выпить? Нам принесли чайник на горелке и чашки. Все прошло благополучно. С чаем Надежда справилась без проблем. Я помахал рукой официанту, тот быстро подошел, потом принес терминал. После оплаты я положил в папку со счетом купюру и встал. «Дядечка Ванечка», — зашептала Надя, Вы уже все картой оплатили. Заберите деньги. Это на чай, объяснил я. За все по кредитке, а за напиток отдельно. Удивилась девушка. Я взял ее под руку. Ты действительно впервые в ресторане? Да. Кивнула Надюша. У нас около дома даже кафе нет, а в город я не езжу. Родители меня с собой никогда не берут. Но фильмы ты смотрела? В них часто показывают, как люди... «У нас телевизора нет», — объяснила юное создание. «Совсем нет?» «Папа говорит, нельзя впускать разврат в дом». «Кое в чем твой отец прав», — вздохнул я. «Но, на мой взгляд, интернет хуже. Или у вас его тоже нет?» «Есть», — улыбнулась моя спутница. «У отца в кабинете. Мне туда заходить нельзя. Сама им не пользуюсь, не знаю, как он выглядит, интернет этот». Я удивился. Надежда сейчас шутит? Изображает из себя барышню, которую злая колдунья переместила из богатой усадьбы XIX века в наше суетное время? Но меня трудно обвести вокруг пальца. Я решил поймать собеседницу на вранье. Неужели к вам никто не приезжает в гости с айпадом, с ноутбуком? Папа не любит посторонних, парировала хитрюга. Хочешь сказать, что и мобильным телефоном не пользуешься? «Может, и про обычный не знаешь?» — усмехнулся я. «Он у нас есть», — рассмеялась Надя. «Стоит у папы в кабинете. Такой черный, трубка на шнуре. И такой, как у вас, у папы тоже имеется. А мне купили простой, с кнопками. Однако на все мои вопросы у современной Маугли находятся ответы. У соседей тоже такие же аппараты. Не успокоился я. С трубкой на шнуре. Не знаю». Протянула Надюша. Рядом с нами домов нет. Давным-давно, когда папочка купил село и все его окрестности, кто-то там жил, но папа всех переселил. Ой, не знаю подробностей. Я еще не родилась тогда. А в школу ты ходила? Дома училась. Но каждый год папа меня возил в гимназию сдавать экзамены. Получила аттестат с одними пятерками. Ну, а подруги у тебя есть? Папа говорит, что у женщины не может быть много друзей. Затараторила невеста Эндрю. И все они должны быть правильными, умными, но на первом месте должны стоять родители и книги, а потом муж. Дядя Ванечка, вы знакомы с моим женихом? Промычал я, не понимая, что делать с девицей-красавицей. Она реально маугли? Нет, наверное, сейчас самым честным видом врет мне. Ладно, пусть повеселится». My z Barisą szybko uznajemy prawdę o jej rodnych.